Ночной звонок по телефону. В трубке молчание. Видать, кому-то захотелось узнать, дома ли я. Вчера я был в церкви, хорошо помолился. Помню, как справедливо сказано у малььера: Было время для любви, остались годы для молитвы. Неожиданный вызов в особый отдел Генштаба, где меня донимали двумя каверзными вопросами. Первый: почему я ещё с дореволюционных времён значусь, бывавшим в 1903 году в Париже, тогда как в Париже я не был. Второй: из каких соображений я скрываю своё дальнее родство с королевской династией Карагёргивичей?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 Соприкоснулись линии предков матери с Карагё르게вичами, которые в ту пору были скорее гайдуками и рязоли турецких янычар, ещё не думая стать королями. К этому времени Б. М. Шапашников уже стал начальником генерального штаба и депутатом Верховного совета СССР. По его настоянию мне было присвоено звание профессора, после чего я продолжал чтение лекций по военной статистики и военной администрации стран Европы в Академии нашего Генштаба. БМ, поздравляя меня, весело сказал: "Вы теперь как никогда напоминаете мне Наполеона, но уже после его побега с Эльбы. И я от чистого сердца советую вам избежать поражения при Ватерлоо". Очередную лекцию в академии я начал с Германии. Вспомним недавнее крушение немецкого экспресса у Люкенвальде с такими тяжкими жертвами. Не прошло и получаса, как к месту катастрофы собрались пожарные и санитарные машины, даже с больничными сиделками. И столь быстро, будто крушение поезда было заранее в Берлине запланированным. Пусть этот факт послужить для вас, товарищи, примером административной дисциплины, какой мы русские, к сожалению, ещё не воспитали в себе. Я говорю это к тому, чтобы среди наших командиров не возникла шапка закидательских настроений. Германия мощное и активное государство, а с приходом нацистов к власти оно способно на самые крайние решения. Мне возразили: "Гитлер никогда не рискнёт на войну с СССР, ибо Германии не выжить без поставок русского хлеба". На это я ответил, что урожайность полей Германии при высоком развитии агракультуры и большом количестве калийных удобрений не даст немцам умереть с голоду. Ещё раз коснёмся военной статистики, сказал я. Английская блокада Германии в предыдущей мировой бойне себя не оправдала. Вот вам несколько цифр. В те годы каждый дотчанин съедал 750 кг масла в неделю. А каждый швед поглощал 800 тонн шоколада в месяц. Теперь вам ясно, что и в новой войне найдутся подобные нейтралы, которые закупают товары как бы для себя, Тут же насытят ими магазины нашего эвентуального противника. Не забывайте, напомнил я, что Швейцария уже поставляет немцам свою превосходную зенитную артиллерию, какой у нас с вами ещё нету. А шведские рудники давно привыкли насыщать железной рудой Крупповские домены. Сегодня мне почему-то вспомнился Карл Грефс, любимый кайзеровский шпион.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 Для меня всегда было существенно самое главное, ради чего я жил и страдал на белом свете. Я русский офицер, честь имею. Но пусть моё имя останется неизвестным в народе. Очевидно, так надо. Мы идём хлеб насущный, никогда не спрашивая, кто этот хлеб посеял, кто собрал его с наших полей.